мысль о том, что я увижу Иссу гораздо раньше намеченного моими прагматическими расчётами срока, будоражила моё воображение настолько, что я начинал заикаться и путать слова. Когда я представлял себе, я постоянно себе это представлял, каким крепким и проникновенным будет наш сыс и первый после разлуки поцелуй, я и вовсе становился похож на идиота. А до мной даже начали подтрунивать. Да.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 Да не цеплялся, я просто человек, жалко, пошёл на попятную, Ваня. Себя лучше пожалей. Столько лет петуха за горло дёргать, бросил с своего дымного угла, переверзив, предпочитавший табакокурению всем видам интеллектуальных игр. Как и многие заядлые любители животных, Володя был склонен все проблемы сводить к вульгарной биологии. Его любимым диагнозом, который он с лёгкостью ставил всем несимпатичным лично ему кадетам, был сперматоксикоз. Иснять с себя это оскорбительное обвинение можно было разве что женившись. Кстати, о женизбе. О ней, в отличие от поцелуев, я старательно не думал. Я ненавижу matrimony. Ненавижу как классы всё. От одного вида невестеного платья мне становится плохо. А мысль о том, чтобы хлебать шампанское с туфельки любимой и рулить в экзотическую стероидную гостиницу, где уже снят номер для молодожёнов, на убранном искусственными цветами флугере с упсом на носу приводила меня в тихое бешество. Кроме того, я с трудом представлял себе, как будут выглядеть наши ссы и matrimony. Мы по каким обычаям расписываться будем, по нашим или по клонским? Не два ли Исса будет настаивать на том, чтобы я пил шампанское из её высокого шнурованного ботинка, а другой обувью младшие офицеры клонов не снабжаются. И это хорошо. С другой стороны, Мало ли какие уисы представления о том, как следует выглядеть свадьбе преданной дочери и своей родины. Может быть, меня подстерегает кое-что похуже пупса и двух обручальных колечек. Мало ли чего от её родины можно ожидать. К счастью, до предполагаемой свадьбы времени оставался вагон, и все эти вопросы можно было с со успокоенной совестью похерить. А вот знакомство с родителями Иссы, по-видимому, похитить никак не получится. Они обязательно должны благословить нас, лепетала Исса. В её голосе звучала такая убеждённость, что я понял, торжественного обеда в обществе бывшего водителя сенсационного трактора и перлюстратора шипереписки чокнувшихся шпионов мне не избежать. Эх, ешьте меня мусиском арамеем.